Глава двадцать девятая. Девушки затаились, прислушиваясь к разговорам медведей. Те поначалу ерились и собирались брать сарай штурмом. Однако хмель сделал своё дело. Расслабил. Оборотни захотели спать. «С острова им никуда не деться», — наконец решил Кирилл. «Пусть там сидят как в норе, утром выйдут. А мы пока поспим тут, чтобы не сбежали». Рыбаки согласились с городским пижоном, Все дружно сменили постаси, вот уже семь медведей разлеглись на истоптанной траве. Около ты релаксантом перекинуться не мог, поэтому девушки замотали его в сети. Повздыхали и тоже легли спать. Утро вечером удрене. Утро случилось поздно. Очнувшийся обортец с утра упался с сарая, оставив после себя неприличное мокрое пятно. Остальные, проснувшись, поплелись к речке утолять жажду. Девушки проснулись, воспользовались теми удобствами, которые им предоставили с вечера, но выходить из сарая не спешили. Медведи сначала долго пили холодную речную воду, потом купались, затем перекинулись и пошли хлебать заваренную с вечера уху. Когда ведро показало дно, гости и хозяева наконец вспомнили про пленниц. При свете дня к сараю отправили уцелевшего пижона, Кирилл оставил на пороге горячий чай, хлеб и копчёную рыбу и сообщил, что этот день все остаются на острове. Ладно, барышни. Вчера поризвились, сегодня когти при себе держите. А то обломаем. Нам эту сароюшку в медвежьем обличии развалить и расплюнуть. Агата встревоженно посмотрела на Валерию, и та с огорчением подтвердила всё кивком. Мы не будем шуметь, если к нам не будут приставать. ответила Агата, стараясь держать ровный тон. «И спасибо за еду. Нам бы ещё помыться». «Понял», — хмыкнул Кирилл. «Сейчас баню подтоплю и можете идти». Через часок пленец позвали мыться. С оглядкой и предосторожностью девушки вышли из сарая и двинулись в баню. Умом они, конечно, понимали, что если медведи навалятся на них все вместе, Отбиться не будет шансов и у здорового мужика. Но шли осторожно и мылись по очереди. За одной одежду постирали. Пока всё сохло на ветерке, завернулись в потёртые полотенца и расчёсывали волосы. Медведи топтали поблизости, заглядывали за угол баньки, но не приближались. Агата демонстративно положила на лавку заряженный шприц, а Валере обломок весла. К вечеру ободрять не отчухались. Наварили очередное ведро ухи и позвали девушек к огню. Без выпивки. Безопилеционно сказала Валерия. Без неё. Дёрнул щекой парнишка-парламентёр. Горячего похлебаем да и всё. Часа через два Тимоха вас дальше повезёт. Девушки переглянулись и дружно вздохнули. Похоже, спасатели где-то задержались. Как бы не пришлось вдвоём от всего клана отбиваться.